Глава шестнадцатая. Лина завела будильник, чтобы проснуться до того, как ее придет будить Вероника. Отправиться в соржению Люк решил рано утром, до завтрака, и к тому моменту Лина хотела быть полностью готова к нежеланному путешествию. В собственной предусмотрительности она порадовалась, когда едва успела полностью одеться, как в комнату без стука вошел Люк. «Я понимаю, что нахожусь в твоем доме, но все же на дверях замков нет. Я могла быть не одета...» Выговорила ему она. «Сожалею, что не зашел раньше», — усмехнулся Люк. «Вижу, ты готова. Пошли». Лина надела то самое платье, в котором была в соржении. Странное дело, там она к нему довольно быстро привыкла, а тут самой себе казалось нелепой в подобном наряде. Снизу доносились голоса прислуги, но второй этаж пустовал, и они беспрепятственно проникли в комнату с порталом и почти сразу же оказались в доме Люка, но уже в другом мире. На турнир отправимся после завтрака. У тебя есть примерно два часа, чтобы подготовиться. А к нему нужно готовиться как-то специально? Служанки тебе все объяснят. Встретимся в столовой. С этими словами Люк скрылся за одной из многочисленных дверей. Лена замерла у округлой стеклянной стены, испытывая нежелание делать хоть что-то или идти хоть куда-то. Она рассеянно водила взглядом по искусственному, как теперь знала, саду, голубому, но какому-то мутноватому небу, и думала о том, что даже если бы ей пришлось десять лет нырять туда-сюда через портал, привыкнуть она вряд ли смогла. В таком состоянии ее и застали Олия с Саллией, появившейся неизвестно откуда за спиной. С возвращением Гуди Ангелия, как обычно хором, проговорили кудряшки. «Как прошла поездка? Хорошо ли вы отдохнули?» Это они сказали одновременно, и две короткие фразы слились в абракадабру. Девушки возмущенно уставились друг на друга, Алина не удержалась от улыбки. Определенно эти смуглянки ей нравились и одним своим видом поднимали настроение. Заверив их, что все у нее хорошо, она позволила себя увезти из холла и отдала свое тело в их умелые руки. После традиционной ванны с бабочками, от которой Лина снова разомлела и едва не уснула, кудряшки накинули на нее коротенький халатик из тончайших кружев, который больше показывал, нежели скрывал, и занялись ее лицом. Что уж они там с ним делали, для Лины так и осталось тайной, но когда ей разрешили взглянуть на себя в зеркало, она не узнала в первый момент девушку в отражении. Видимых следов макияжа на лице не было, но глаза вдруг приобрели миндалевидную форму и стали гораздо больше. Скулы тронул нежный загар, рассвеченный румянцем, а губы казались ярче и чуть пухлее. «Могу я проявить любопытство, Гуди Ангелия?» обратилась к ней Оля с поклоном. Кажется, Лина научилась различать кудряшек, с первого взгляда казавшихся совершенно одинаковыми. Салия была чуточку полнее и выше, Олия на фоне сестры выглядела немного миниатюрнее. Конечно, смутилась Лина, все эти почести сбивали ее с толку. «Проводятся ли у вас на севере турниры магов?» «Нет, у них на севере такого точно нет, как и магов, впрочем». «Тогда вы должны знать, что главными на этих турнирах являются дамы!» — улыбнулась Оля. «Это единственный день в одном цикле, когда дамы стараются перещеголять друг друга в красоте, и мы с сестрой хотим, чтобы вы сегодня затмили там всех!» — торжественно закончила она. «А вы пойдете на этот турнир?» — вдруг стало интересно Лине. «Конечно! Гир в Укреции дает нам послеобеденную свободу!» До обеда турнир проводится для знатных магов, среди которых семья Гира – одна из самых знатных, а потом уже могут состязаться в магическом искусстве все остальные, выбирая себе понравившихся девушек. Зарделась Оля, и Лини почему-то подумала, что она-то сегодня точно хочет стать чем-то трофеем. Время, однако, поджимало, судя по тому, как проворно работали кудряшки над созданием образа самой красивой дамы, как, посмеиваясь, величала себя Лина. Скажут тоже – дама но когда она посмотрела на себя в зеркало в полный рост, то не удержалась и ахнула. В этот раз на ней было надето удивительное платье, по-другому его и не охарактеризуешь. Приглушенного синего цвета, свободно спадающее прямо от плеча и едва присобранное в талии парными защипами. Оно казалось сотканным из облаков, разбавленных синевой, и едва мерцало золото. Ни страз, ни бусинок, ничего блестящего линии так и не удалось рассмотреть на удивительной ткани но она продолжала мерцать, отражаясь золотом в ее глазах и волосах, что кудряшки гладко расчесали и оставили свободно струиться по спине и плечам. «Ваши волосы – ваше самое большое богатство», – уверили они Лину. «Стоит добавить к ним драгоценности, как естественная красота их померкнет, поэтому мы их оставили такими, какими они уродились». С руками ее кудряшки тоже сотворили что-то непонятное. Завладев каждое по одной, они принялись надевать на них тонкие золотые нити, которые сразу же будто становились частью кожи. Создавалась видимость, что нанизано много тончайших браслетов, которые не спадают, а сидят каждый на своем месте до самого локтя. В итоге Лина себя совершенно перестала узнавать. Сейчас на нее из зеркала смотрела экзотическая красавица, которая даже для обложки глянцевого журнала слишком хороша и во всем этом великолепии она чувствовала себя очень удобно. Нигде ничего не сдавливала, не стягивала, движения приобрели плавность, словно она не касалась ногами пола, и сама себе Лина казалась принцессой из сказки. Позабавила реакция Люка, когда увидела ее входящую в столовую. Он так и замер, не сразу сообразив, что рот можно бы и закрыть. Оля и Салли незаметно удалились, оставив их одних. Люк приблизился к Лине и какое-то время молча рассматривал ее, а потом произнес. «Надо было велеть служанкам не сильно усердствовать. Не удивлюсь, если кто-нибудь сегодня решит сразиться со мной за твою руку». «Господь! Только этого ей не хватало». Лина не понимала, шутит Люк или говорит серьезно, но испугалась нешуточно. Да и в глазах его не было даже намека на лукавство. Он смотрел на нее как-то слишком пристально, словно что-то решает для себя. Лине же в этот момент захотелось нырнуть с головой в ванну с бабочками и смыть себя все это великолепие. По краю большой круглой арены высились трехярусные трибуны, состоящие из соседствующих между собой резных беседок. Внутри каждой беседки были столики со сладостями и напитками и удобные мягкие кресла, созданные специально, чтобы наслаждаться зрелищем с комфортом. Половина беседок уже были заняты, когда люкслины с из портала вышли в небольшой арке, ведущей на арену, устланную коротко стриженной сочной травкой, которая, конечно же, была всего лишь имитацией. Но от этого радовало глаз не меньше, как и маленькие яркие птички, что летали повсюду и дарили наслаждение своими переливчатыми трелями. И в самом воздухе пахло праздником от всеобщей нетерпеливой суеты, выливающейся в приглушенный гомон. Лине казалось, что она попала во времена Ивенга, и сейчас тут состоится рыцарский турнир. Леди равены она, конечно, себя не чувствовала, но торжественность момента подействовала и на нее, рождая в душе трепетную робость. Люк правильно понял состояние Лины и взял ее за руку. — Не трусь, ты прекрасна! — шепнул он ей на ухо, обдавая теплым дыханием и повел вдоль трибун. — Наши уже все на месте, почти все. Лина проследила за его взглядом и нашла семью Люка в одной из беседок. Только сейчас она подметила, что, несмотря на внешнее сходство, в этой части трибуны беседки выглядели побогаче и были гораздо просторнее. Надо думать, что делились они по сословиям, как и делится все в любом мире. Отец Люка на этот раз выглядел еще более величественно в тяжелом парчевом халате, вышитом золотыми нитями, с толстой золотой цепью на шее, которая заканчивалась эмблемой рода – черной пантерой. Его седые волосы были гладко зачесаны назад и прятались под тончайшей сеточкой, тоже переливающейся золотом. А глаза были устремлены на них с люком и внимательно следили за их приближением. Рядом с этим мужчиной Корнелия, хоть и тоже была одета очень нарядно, немного терялась, казалась менее яркой. Зато она приветливо улыбалась и от ее улыбки на сердце Лины сразу же потеплела. Сесилия буквально ослепляла валом платья с обтягивающим верхом и обнажающим плечи и грудь на грани приличия, прикрытого лишь газовой накидкой, с собранными в высокую прическу черными волосами, украшенными усыпанными драгоценными камнями диадемой, с ярко подведенными глазами и такими же алыми в тон платью и чувственными губами, Она притягивала взгляды многих мужчин на трибунах Христалища, как прозвала про себя турнир Лина. Она и сама какое-то время была не в силах отвести взгляды от всего этого великолепия, пока не встретилась с глазами с Сесилией, и та не обожгла ее холодной ненавистью. В который раз Лина задалась вопросом, что же она ей сделала, за что можно настолько возненавидеть с первого взгляда. Не было кора, и именно поэтому Люк сказал, что почти вся семья в сборе. Впрочем, не успела Лина обрадоваться его отсутствию, как тот появился. В отличие от отца и брата, Кор не уделил столь пристального внимания собственной внешности. Одежды на нем были черные, никаких украшений Лина не заметила. Хотя рядом с такой яркой женой Кор в любом наряде бы поблек. Уж лучше так. А ведь он про них с Люком все знает. Ну, или очень многое. Лина смотрела на приближающегося кора и по лицу того пыталась определить, в каком он настроении и что намерен делать с тайной брата. Судя по теплому приветствию Альметии и Корнелии, им он точно ничего пока не рассказал. На мгновение ее глаза встретились с глазами кора, и в них Лина успела прочитать хорошо знакомое предупреждение, правда, сразу же отвела взгляд, испугавшись чего-то неясного. «Бывала ли ты когда-нибудь на магических турнирах, дорогая?» — обратилась к Лине Корнели. «Ни разу», — честно призналась она. «В нашей стране этот праздник считается самым главным и волнительным», — улыбнулась Корнелия, наполняя бокал вином и протягивая его линии. Помни, как ее опоили в прошлый раз зелем, она сомневалась, стоит ли ей в этот раз что-то пить. Сомнения сомнении ее не укрылись от Корнелии. «Это вино из виноградников величайшего мага Ассорольда?» У турнира. Оно придает настроению зрителю именно тот оттенок, к которому он и стремится. Можешь смело пить, — подмигнула она Лине. И наслаждайся зрелищем, дорогая, тебе должно понравиться. А еще наши турниры полны неожиданностей, — раздался голос Сесилии. И вот тут Лина отчетливо поняла, что что-то то известно. Возможно, Кор ей не рассказал всей правды, но в планы свои точно посвятил. «Нужно быть всегда готовой, что все пойдет не так». В глазах говорящей сейчас не было ненависти, лишь привычный холод, который заставил Лину задрожать. «Не пугай, Ангелию, дорогая!» примирительно произнесла Корнелия и похлопала Лину по руке. «Если уж на то пошло, то вся жизнь полна сюрпризами, а турнир — лишь крохотная часть этой жизни». Продолжить разговор, к счастью, Лины не получилось. Прозвучал звук гонга, и на трибунах повисла тишина. Приветствую знатных магов на ежецикличном турнире магов. Отовсюду сразу раздался голос. День сотворения мира, который я называю праздником любви, объявляю открыто. Турнир ведет сам Дир Асорольд. Успела шепнуть Лине Карнелия. Первый поступила заявка на состязание за руку Гудии и Васанры. Тут Карнелия тронула Лину за руку и показала куда-то взглядом. Кого же было ее удивление, когда она увидела очень красивую девушку, которая сейчас находилась под куполом яркого свечения, отливающего перламутра? Значит, таким образом выделяют тех, за кого и развернется сейчас сражение. «Сражающийся Гир Мадок и Гир Дедеус прошу на арену. Все ли помнят правила турнира?» Повисла небольшая пауза. «Основное правило – магия не должна наносить вреда здоровью». Непозволительно ранить до крови. Магия не должна оскорблять достоинство соперника. Это турнир благородных магов. Оставим же подлость за его границами». На арену вышли двое. За одним из мужчин Лина проследила еще с трибуны и видела, как тот скинул традиционный халат, в который тут были одеты все, и остался в трико и в длинной робе. «Ага, вот значит, что у всех них под этими странными нарядами». Она бросила взгляд на Люка и определила, что у того под халатом костюм синего цвета, прямо в тон ее платью. Тем временем на арене уже разворачивалось сражение. Со стороны это выглядело немного странно, хоть и очень красиво. Маги встали в специальные, по всей видимости, стойки, одну ногу выставив назад и упираясь ею в землю. Для устойчивости, что ли? Из обеих их рук начало исходить сияние, наподобие того, каким была окутана девушка, предмет спора. Это сияние разрасталось очень быстро, пока примерно на середине расстояния между сражающимися не столкнулось друг с другом с громким шипением. От места столкновения посыпались искры, а по траве быстро-быстро побежали разноцветные сполохи в сторону трибун. Лина испугалась, что сейчас и зрители накроют магическое поле, от которого одному богу известно, чего можно ожидать, но этого не произошло. Не доходя примерно метра до трибун, сполохи уходили в землю, словно упирались в невидимую стену. «Не бойся, по границе поля установлена защита», – просветил ее Люк. В это время на поле ничего нового не происходило. Все так же две магии шипели друг на друга и сыпали искрами. Но постепенно граница начала смещаться в сторону одного из сражающихся. А это значило... «Магия Гира Мадока сильнее», – озвучил ее догадки Люк. Исход состязания можно теперь предугадать. И действительно, вскоре одно магическое поле было полностью поглощено другим. Раздался громкий хлопок, и Лина увидела, как поверженный маг упал на траву. Впрочем, сразу же он поднялся и заиграла музыка. В этот момент Лина посмотрела на девушку, виновницу сражения. Как же это было красиво! Вместо света теперь на ее голову сыпались мелкие белые цветочки. Она улыбалась и ждала приближения победителя. Похоже, именно такого исхода она и ожидала. Победивший маг поднялся к беседке, в которой девушка находилась, по всей видимости, со своим семейством, предложил ей руку и повел, наверное, в свою беседку. Романтика. Лина поймала себя на том, что улыбается. Состязание не было похоже на рыцарское, но по духу романтики, царящем на поле, очень его напоминало. Состязающиеся сменяли друг друга, и атмосфера на ресталище царила все более раскрепощенной. Нет, шуметь зрители не стали, но куда бы ни смотрела Лина, везде она встречала довольные лица и веселые улыбки на губах. Разве что в их беседке Коры и Сесили оставались серьезными, периодически обмениваясь только им слышимыми фразами. Но на них Лина предпочитала не смотреть, потягивая вино из бокала, которое показалось ей очень вкусным, даже изысканным, хоть и не считала себя ценителем вин. На нее вино действовало как-то странно, но не неприятно. Она словно начинала лучше понимать, что же тут происходит, почему именно таким образом нужно спорить за право обладания женщиной. Наверное, все же к турниру прибегали те, кто по-другому не могли разрешить ситуацию. А еще Лина наблюдала за девушками, призами победителей, и поняла, что не всегда те оставались довольными исходом сражения, но с честью и спокойствием принимали собственную участь. Следующими участниками турнира объявляются братья старейшего и уважаемого семейства магов, сыновья Гира Альметия. Объявил голос, и Лина не сразу сообразила, что речь идет о семействе Люка. Состязаться они будут за право обладания Гуди и Ангелий. Лина торопела, когда на нее сверху палился яркий свет, в первый момент ослепивший ее. Гир Корди вызывает на состязание Гира Лукреция, и пусть победит сильнейший. «Что происходит?» – в ужасе посмотрела Лина на мрачного люка, сверлящего взглядом брата. Она успела подметить недоумение на лицах и Корнелии и торжество на лице Сесилии. «Зачем это ему? Он же не имеет права». К сожалению, имеет. Люк встал и распустил пояс халата. Брат уже ждал его, готовых к сражению, и выражение лица его не обещало пощады. Лина в этот момент не понимала ровным счетом ничего и находилась в полуобморочном состоянии. Девочка, крепись, придвинулась к ней Корнелия. Правила соблюдены, и помешать сражению мы не в силах.